Глава четвёртая. Скрип двери выводит меня из оцепенения, и я резво подбираю с ковра браслет. Кто его знает, где он пригодится? Не уверена, что побрякушка подействует на леди Клэр или на кого-то из местной знати. Но чем черт не шутит? Еле успеваю спрятать браслет в карман накидки, а в будуар уже входит он, император. Туфельки выпадают, из пальцев и падают на мягкий ворс. «Ух ты!» Взгляд глаза в глаза, а мысли лихорадочно крутятся, пытаясь объять безумную ситуацию, в которой я оказалась. В жизни Эдриан воспринимается иначе. Он высок и давит мужской харизмой. Я никогда не встречала таких мужчин. Слишком сильна в нем энергия зверя, скрытая свирепость хищника. Но я не должна разоблачить себя. Растягивая губы в улыбке, и стеснительно мну полы накидки, ощущая себя страшно неуютно под внимательным взглядом опасных зеленых глаз. «Генерал, Леон Шарсо предложил мне проведать тебя перед церемонией», неохотно цедит император, с некоторым удивлением разглядывая меня. Он пытливо рассматривает мое лицо, умытое и вполне миловидное. Клэр прекрасно справилась и подготовила тебя к свадьбе. Ха, справилась она, конечно. В ответ я замыкаюсь в себе и смотрю на императора из-под изображая дикарку. Нужно усыпить его бдительность. Пусть думает, что перед ним простая крестьянка. Но этот хищник что-то чует и медленно приближается. Крылья породистого носа подрагивают, а я, раздумываю о том, как же устроен этот мир, Я почти ничего о нем не знаю. Бог всех миров позаботился обо мне перед переносом, вложил в головы крупицы знаний, обрывки сведений, чтобы я не потерялась совсем. Я вспоминаю об этом, когда император оказывается совсем близко. Его тяжёлая энергия вызывает чувство опасности, и я злюсь. Злюсь на свое беспомощное положение и на то, что он так поступает с невинной девушкой. «Садись!» — небрежно кидает Эдриан. «Мне бы домой. Коровка вот-вот разродится!» — плюхуясь на диван и снова улыбаясь. Безбожно порчу напряженный момент, и император кривится. Зачем-то расстёгивает первые пуговицы парадного мундира, словно ему не хватает воздуха. Судя по подкинутой богом информации, чтобы получить крылья, дракон должен пройти некое очищение — или мощное душевное испытание. Он должен полюбить и получить поддержку истинной пары. Именно это имел в виду божок под кругами ада для императора. Именно эти сведения он успел мне передать. «Забудь о корове!» — хрипло роняет Эдриан и расстегивает еще одну пуговицу. Действует он явно бессознательно, и я не понимаю, что с ним. В драконьих глазах мелькает неверие, и император щурится, а потом неожиданно подбирает мои туфельки. «Я люблю коров, ваше величество», — начинаю я тарахтеть. «И еще поросят. Нашу хрюшку ведь я мыла, а она кусачья». Император мощится и ведет шеи. Рявкает. «Замолкни». Опустившись на одно колено, хватает меня за лодыжку и грубо тянет к себе. Я дергаюсь и давлю вскрик а он обывает меня в туфельку. Щиколотка горит, схваченная горячей пятерней, и я округляю глаза. На монаршем лице же написана мука. Леон Шарсо благоволит к тебе, советует присмотреться, но я не могу. Тянет император и ловит мою вторую ступню. Какой-то Эдриан сегодня странный, а его генерал? Может, Шарсо в сговоре с Богом или что-то знает? Я дергаю ногой, затрудняя императору задачу, и вызываю этим его гнев. Он тяжело дышит, и я откидываюсь назад и сверлю его взглядом, в который вливаю все оттенки льда. Несмотря на плохое отношение, Марии искупали перед свадьбой, и я ощущаю себя свободно в новом красивом теле. Оно сильное и здоровое сейчас, а сколько в нем возможностей, По глазам Эдриана читаю, что будущая жена его заводит, и он бесится от этого. Но не врубается, что изменилось. А я продолжаю играть роль. Хлопаю глазами и смотрю в потолок. В моей голове складывается план. На отборе меня ведь выставят посмешищем, а выиграет Клэр. Таким образом, император рассчитывает прекратить слухи о нашей с ним истинности. Прекрасная возможность закрыть рты тем, кто видел, как загорелось кольцо. А истинную задвинут в пыльный угол в ожидании чуда. Не удивлюсь, если однажды захотят достать и поэкспериментировать. Император поднимается на ноги и слегка шалело смотрит на меня. По-видимому, его дракон уже учуял пару. А что, если я выиграю отбор, а потом прилюдно откажусь от спесивого осла, то есть мужа? «Надо покрутить задумку так и эдак. Обязательно обеспечить себе пути отхода. Хотя где гарантия, что меня не уморят в процессе?» «Фух, не нужно думать о плохом. Я выживу. Может, найду союзников?» «Сама встанешь? Или поднять себя?» Спрашивает Эдриан слегка грубовато и почему-то не думает застегивать пуговицы на мундире. «Я встаю. Не слишком грациозно. И он распахивает двери в коридор. Там ждет слуга, похожий на Дворецкого, который со сдержанным поклоном протягивает мне руку. Отведите ее к алтарю, морщась бросает император. А к нему уже спешит Клэр. Эт! Она замечает мое преображение и чуть не спотыкается. Эт! Эта бешеная деревня набросилась на меня. Кажется, она начала ревновать, еще не став женой. Клэр становится на носочке и заботливо застегивает пуговицы на мундире возлюбленного. Девица нервничает, не понимая, с чего вдруг пугало, преобразилась и похорошела. Метнув в меня злой взгляд, она обхватывает Эдриана за шею и заставляет его наклониться, тут же, получая в ответ довольно пошлый поцелуй. Дракон накидывается на рот любовницы, словно пытается заглушить инстинкты, проснувшиеся так не вовремя. «Иди к себе!» — хрипло выдыхает он. «Я закончу с этой и приду!» Окрыленная Клэр упархивает, к счастью, забыв поискать браслет. «Я же, опираясь на руку невозмутимого дворецкого и стараясь удерживать простоватое лицо, думается, главное выбраться из дворца, а дальше я как-нибудь да выживу в Дургаре». Император широким шагом удаляется, а дворецкий сообщает. Нас ждут у алтаря. Миледи.